Глава 33. Среди гостей воцарилась тихая растерянность. Они кланялись, приветствуя дофина, робко переглядываясь, и не понимали, что делать дальше. Почему-то Анну появление наследника короны взволновало гораздо меньше, чем остальных. Скорее всего, спокойная жизнь в защищенном поместье дала ей время запастись силами и некоторой долей уверенности. Она весьма отстраненно наблюдала за нервно протирающим пенсне месье Шабролем и его растерянной женой. За совершенно спокойным патором Домиником и испуганной вдовой Леруан. Дама никогда не видела столь высоких особ и сейчас заметно побледнела. «Кстати, прекрасный повод. Или это будет неловко?» Анна взглянула на ждущие своей очереди бутылки игристого и решилась. «Зато можно будет дать хорошее название?» «Ваше высочество, присаживайтесь!» Она легко поднялась со своего места и указала принцу рукой. Дофин кивнул, продолжая с интересом разглядывать стоящих людей в комнате, и сел. Его охрана, два бравых офицера, застыла в дверях. Принц милостиво кивнул и предложил гостям занять свои места. «Присаживайтесь, дамы и господа. И прошу учесть, мой визит неофициальный». «Я просто заехал проведать жену герцога Ангуленского, по его просьбе», — уточнил он, мягко улыбнувшись. «Буду благодарен вам за сохранение тайны». Казалось, что это не наследник престола раздает команды, а старый знакомый и хороший сосед просит о мелком одолжении. Патер Доминик кивнул и спросил, как здоровье его величества. «Увы, Патер, моложе отец не становится». Но когда я уезжал, он чувствовал себя хорошо. Недавно мы с благодарностью вспоминали вас. Жаль, что вы решили покинуть службу. Весьма признателен ваше высочество. Служить королю — большая честь, но Господь позвал меня, и я его услышал». Анна заметила, сколько любопытных взглядов собрал Патер во время этого маленького диалога. «Пожалуй, Паттеру придется рассказать, где и как он познакомился с королевской семьей иначе его просто замучают вопросами и обидами. Анна с трудом сдержала улыбку. И как это до сих пор такая вкусная новость, была неизвестна. Заметив, что в комнате установилось несколько напряженное молчание, она, наконец, решилась заговорить о деле. «С вашего позволения, ваше высочество, я хотела бы предложить вам и своим гостям продегустировать совершенно новое и необыкновенное вино». «Ваш край славится своими винами, герцогиня. Пожалуй, это будет даже любопытно». Анна взялась разливать вино сама, попутно объясняя. «Эту штучку, ваше высочество, я назвала мюзле. Она удерживает пробку, если бутылку случайно встряхнут. Я предпочитаю не пить из таких бутылок, герцогиня». Дофин чуть поморщился. «Игристое вино и так мутное» а если встряхнуть, приобретает совсем уж отвратительный привкус дрожжей. «Мюзле» — в переводе с французского «надевать на мордник» — проволочная оплетка, удерживающая пробку, которой закупоривают бутылки с игристыми винами. Вы совершенно правы, ваше высочество. Если вино с осадком, то так и будет. Однако именно этот напиток... В этот момент пробка тихо чмокнула — И Анна, разливая кристально чистое пенищееся вино по бокалам, закончила. Как видите, оно не имеет осадка. Однако... Пожалуй, фокус удался. И дофин, взяв бокал и пристально разглядывая напиток на свет камина, должен был согласиться. Редкая чистота. Первый глоток Анна сделала сама. За ней храбро смочила губы мадам Леруан. И только потом дофин осмелился пригубить и повторил. «Однако...» Анна про себя усмехнулась. Сейчас этот крепкий молодой мужчина явно был несколько растерян. Кто знает, что он ожидал здесь увидеть, но явно не милую компанию из учителей и фрейлин, читающую стихи. Может быть, поэтому он и вел себя столь дружелюбно. «Как называется этот сорт?» Его высочество с удовольствием сделал еще глоток и даже прикрыл веки, наслаждаясь вкусом. Анна заметила, как напряглась мадам Леруан, не зная, что ответить, и можно ли вмешаться в беседу. «У него еще нет собственного имени, ваше высочество. Я хотела предложить вдова Леруан». «Вдова Леруан?» Странное название герцогиня. «Для такого яркого и напитка странное». «Ничего необычного, Ваше Высочество. Способ очистки придумали мы с мадам Леруан, уже после того, как скончался ее муж, сочла необходимым уточнить герцогиня. Мадам Леруан действительно вдова, и честь подарить вину свое имя, мне кажется, принадлежит именно ей. Кроме того, это вино такое же чистое, как слезы вдовы». «Изящно», — улыбнулся дофин. «Впрочем, как бы оно ни называлось, оно изумительно». Мадам Леруан. Он нашел взглядом смущенную вдову и поднял бокал, тостуя. Ваше здоровье, мадам. Это вино прекрасно. Все выпили еще по глотку, а принц продолжил беседу. Вы так говорите о напитке, герцогиня, как будто имеете к нему прямое отношение. Во внимательном взгляде принца мелькнуло любопытство. Да, ваше высочество, я имею к нему отношение но предпочла бы поговорить об этом в другой раз. Страха Анна не испытывала. Дофин казался вполне вменяемым, а дальше, чем в эту ссылку в Привансе, отправлять герцогиню совсем уж неловко. Так что терять ей нечего. Или... А ведь мне есть что терять. И фрейлины, и моя охрана, и Бертина. Думаю, не стоит показывать, как мне все это дорого. Гости между тем начали прощаться и расходиться. Первой, со всеми положенными принцу реверансами, сославшись на дорожную усталость, удалилась мадам Леруан. Следом — учителя и паттер Доминик, отговорившийся завтрашней ранней службой. В комнате остались только герцогиня, три ее фрейлины и замершие в дверях охранники. Дофин оглядел компанию, про себя еще раз подивившись интересным и несколько вольным нарядом дам. И приказал. Леди Анна, уже поздно, отправьте девушек спать. Пусть останется только одна, ваша Фрейлина. Под строгим взглядом мадам Берг, Мишель и Фелиция сделали реверансы и удалились. Почти мгновенно его высочество преобразился. Исчез добродушный и мягкий молодой человек, забежавший на огонек к друзьям. Сейчас Дофин выглядел строго, почти сурово. Леди Анна Почему вы покинули назначенное вам мужем место пребывания? Разве? В письме, которое мне передал господин Рейф, управляющий герцога, упоминалась только провинция Перванс. Про шато Санта-Лафи господин Рейф упомянул сам. Если бы герцогу было важно, он бы написал об этом. Я не покидала провинцию и даже живу недалеко от шато. Но существовать в одном доме с мадам Трюфе значит подвергаться унижению. Вряд ли герцог хотел этого вашего Высочество. «Унижению?» «Мадам Трюфе, это кто?» Принц наморщил лоб, пытаясь вспомнить. «Экономка, назначенная герцогом. Дама позволяла себе некоторые немыслимые с моей точки зрения поступки, и я просто вынуждена была...» «Подробности герцогиня». «Например, она отказала мне в бумаге и секретаре» заявив, что сама будет выполнять эту работу. «Мадам хотела знать, что и кому я собираюсь писать». «Этому есть свидетели?» Принц хмурился и корил себя за недосмотр. «Конечно, письма иногда перлюстрируются. Что поделать, политика государства требует. Герцогиня могла, например, писать в Испанию нелестные о франки и вещи. Кстати, надо будет уточнить этот вопрос». Но чтобы экономка так откровенно издевалась над герцогиней, зачем же делать из этого скандал? Эх, надо было мне самому найти кого-то. Макс, Макс, явно упустил многое. Ладно, все это можно решить без скандала. Девушка кажется весьма разумной. Конечно, наряды у них несколько вольные, но ведь они и не при дворе. Это провинция, с них и спрос другой. А красиво выглядит. Он окинул взглядом Анну. «Пожалуй, от такого и придворные модницы не откажутся». Пауза затягивалась, и принц повторил вопрос. «Этому есть свидетели, леди Анна?» «Не знаю, ваша светлость», — честно ответила герцогиня. «Я просто не знаю, кого вы сочтете достойным доверия. Я не знаю, будут ли слуги мадам Трюфе говорить правду. Так что ответить на ваш вопрос не могу». «Надо же!» Даже такие вещи она понимает. Явно не глупа. Кстати, что там с вином? Какое отношение вы имеете к этому прекрасному напитку? Принц кивнул на полупустую бутылку шампанского, забытую на столе. Я буду получать 10% от продажи этого вина. Герцогиня была совершенно серьезна, а вот его высочество чуть не поперхнулся. Чтобы взять время на раздумье, он вновь протянул бокал и попросил: Можно мне еще? Девочка 17 лет придумала, как очистить вино, иначе владелица, вдова там она или нет, не отдала бы свои законные проценты. Мир сошел с ума. Герцогиня зарабатывает деньги. Это как-то даже неприлично. Только вот нужно уточнить, какое содержание ей назначил Максимилиан. «Баловать, конечно, не следует, но... Эх, как же я упустил это все! Ответ на вопрос принца совсем не порадовал. «Мадам Трюфе присылает мне раз в неделю дрова и еду. Разумеется, мне этого не хватает. Мне пришлось нанять личную охрану, им я плачу сама и кормлю их за свой счет. Учителя, которых вы видели, тоже требуют оплаты». Мне нужны были деньги, на проданные украшения содержать даже небольшой двор невозможно. Или вы, ваше высочество, считаете, что я живу непозволительно роскошно?» Проданные украшения принца добили. Пауза была долгой, и Анна на всякий случай уточнила. «Понимаете, ваше высочество, мне предстоит прожить в вашей стране всю жизнь, а я совсем мало знаю про нее. Возможно, расходы на учителей и являются некоторым излишеством». Луи Филипп чувствовал недоумение от ситуации. С одной стороны, поддавшись истерии Максимилиана, он сам подсказал ему этот выход. С другой Макс ухитрился сделать все наихудшим образом. С третьей, с третьей стороны все было еще сложнее. Сейчас, без косметики и уродливого парика, он видел перед собой миловидную девушку с очаровательным личиком, умную и спокойную. «Господи, боже мой, до да половины министров отца тупее, чем она. Да даже если бы она оказалась в два раза уродливее графини Гле, содержать жену в таких условиях, я Максу лично голову оторву». Тут его высочество вспомнил о состоянии герцога Гангуленского и снова затих, обдумывая то, что увидел. Сознаться, что наглупил сам, было весьма сложно, Нет, разумеется, мысленно принц признал свою ошибку, но вот как теперь все исправить без урона для королевской чести? И его высочество решил последовать совету своего отца. «Герцогиня, я лично заеду в шато и отдам приказ мадам Трюфе. Вам увеличится держание. Сейчас, к сожалению, мне уже пора ехать, иначе станет известно, что я выезжал без свиты, а это нежелательно». Я буду возвращаться назад, в Парижель, примерно через три недели. К тому времени я сообщу вам о своем решении. «Ваше Высочество, я буду благодарна за помощь». Анна сделала реверанс и чуть смущенно добавила. «Время позднее. Может быть, вы позволите моей охране проводить вас? О, кстати, я чуть не забыл. Что за диковинная форма у вашей охраны, герцогиня?» Анна засмеялась. Таким ярким любопытством зажглись глаза принца. «Ваше высочество, эту форму придумала я. Мне показалось, что она удобнее, чем то, что носили воины раньше». «И она оказалась удобнее?» «Сперва в моей мастерской шили костюм для капитана охраны. Он носил его месяц и одобрил. Тогда шили для всех». «Мастерская? У вас есть мастерская?» «Ничего особенного, ваше высочество». Анна решила, что слишком много странностей — это лишнее. Ничего особенного. Четыре мастерицы, которые перешивают мне одежду из испанских туалетов. Принц только вздохнул и повторил. «Я приеду, и тогда мы поговорим». По дороге к замку Малино, где он остановился со свитой, его высочество размышлял. «Сегодня отправлю гонца. Неделя пути туда, неделя обратно. Надо написать отцу, чтобы поторопился с решением». Я бы вызвал ее в Парижель, но вот что решит он.